Глава 35. -я. Обезумевшие от счастья пираты Это путешествие в звездную систему близнецов имело для Ван Джена огромное значение. Джан Шан и остальные редко видели его таким возбужденным, от радости захлёбывающегося словами. Его завоеватель по-прежнему проходил через проверки, испытания для меха такого уровня были сложными, главным образом требовалось исключить ошибки возникающие во время сражений с использованием комбинированных способностей. Но абсолютно все были убеждены в его эффективности, даже за гамбезны не удалось выдержать и одного удара. Местная сила притяжения отлично подходила для тренировки. Лисине уже удалось приспособиться и отказаться от антигравитационного оборудования. Джаншань тоже пытался. Время, проведенное здесь, было отличной возможностью, в особенности же для тренировок вместе с девушками. Что ни говори, но когда парни тренируются рядом с красавицами, они устают значительно меньше. Наиболее занятной на удивление оказалась отзывы. ее Её практически не было видно, как будто в каких-то из местных исследований ей выделили центральную роль. Тем временем, пока Ванжен наслаждался видами Федерации Близнецов, Янь Сиасу стиг последнего пункта своего свадебного путешествия Дейдара Титан. Лань Лин устроила молодоженам максимально теплый прием. «Да уж, я и впрямь не ожидала, что наш тиран Су женится так скоро. Поздравляю вас! Когда ждать появления малыша?» Подшутила девушка. Они с Яним Сиасу уже успели стать хорошими друзьями, так что ни к чему лишние церемонии. Несмотря на то, что Лань Лин не была на свадьбе, подарок она все же отправила. Вдобавок еще и тщательно организовала программу для них на Дайдаре Титан. А и Лин немного стеснялась, но ее сердце было переполнено восхищением и нежностью, Каждый день после свадьбы она жила словно в сказке. Этот парень, которого ей посчастливилось подобрать у дороги, оказался гораздо-гораздо лучше всего, что она могла себе вообразить. Встретить их прибыла, разумеется, не только одна лань Лен. Когда появился Шан Мэн, широким шагом устремившаяся к Яни все и Лин прикрыла рот, едва не закричав, посчитав его за монстра! Несмотря на то, что она была уже весьма наслышна о доедаре Титан, И Лин не предполагала, что великаны действительно настолько большие. Однако мгновение спустя Янь Си Асу уже сидел на плече у шанмена, с довольным видом представляя ее великану. Шанмен, это моя женщина, Джао Илин!» Прозвучало это немного грубовато, что заставило Джао Илин покраснеть. Тем не менее, в конце концов, этот тип явно воин, прошедший через тысячу сражений. Вряд ли он понимает значение слова «нежность», так что тут ничего не поделаешь. «Ха -ха! У меня три женщины, а у тебя одна! Ты не так хорош, как я!» — проревел Громила со смехом. Услышав такое, Джоуэлин сразу забыла о том, что впервые видит гиганта. Усилием воли взяв себя в руки, она устремила устрашающий взгляд на возвышающегося великана. Этот негодяй решил подать ее возлюбленному дурной пример? Конечно, прежде чем вставить свое слово, она решила с большим вниманием проследить за реакцией Яни Сиасу, Ожидая его ответа. А -а -а -а, даже если золотому ветру и яшмовой Россия суждено встретиться лишь однажды, никаким другим отношениям их все равно не затмить. Понимаешь? Тирансу прекрасно отдавал себе отчет, что хорошего должно быть мало. Я в этом не разбираюсь, но зато понял кое-что другое. Рассмеялся Шанмен, намекнув, что кое кто подкаблучник. В этом люди и были похожи. Среди великанов тоже встречались такие. Янсиасу смог расшифровать намек и чуть до речи не потерял от такого заявления. Поразительный мать его народ. Но в присутствии Джавелин он само собой продолжить эту тему не смог. Господин Титан еще тренируется, но должен появиться в скором времени. Передай ему, чтобы не переживал на этот счет. Он и так как белка в колесе. Янсиасу тут же помотал головой. Когда веселая суматоха улеглась. Шанман провел для почетных гостей дейдырианский обряд пожелания счастья молодоженам, и на восхищенную в вновь нахлынули теплые чувства от обаяния и рвения Яни Сиасу. Девушка с нежностью прильнула к его груди. Наблюдавшая за этим, Лан Лин почувствовала, как затрепетало ее сердце: где же ее принц? Как он выглядит? Мысль за мыслью, туманные размышления о будущем вдруг прояснились. Покраснев, Лан Лин подхватила бокал красного вина и подошла к Яню Сиасу. «Кстати, а как там сейчас Ван Джан? он «Он-то? Все по-прежнему. Куда не пойдет. Везде переворачивает вверх ногами землю и небо. Только вот девушки по-прежнему у него нет!» Пошутил Янь Сиасу, слишком хорошо понимая ситуацию. «Что с ним сделаешь?» Боссы прям настоящая катастрофа в этом плане». Когда были пересказаны последние события, связанные с Ван Дженом, Джао оглянулась и заметила, что все, едва заслышав Ван Джен, обратились вслух, а в помещении стало на порядок тише. Эта ночь оказалась просто сумасшедшей. Янь Сиасу сполна изведал мужского счастья с Джао Что бы он ни предлагал, она на все соглашалась. В душевной близости они сплетались воедино, и ощущения были так сильны, что Джао не могла сдержаться. Достигнув пика удовольствия, она погрузилась в глубокий сон. Янь Сиасу любовно поглаживала ее по волосам. Во сне Джауэлин была как кошечка, лежала очаровательно загнувшись. вдыхая ее прекрасный запах, Янь Сиасу светился от любви. Только вот он сделал Дейдару Титан последней остановкой в их свадебном путешествии не ради одного только медового месяца. В окрестностях Дейдары стало слишком много пиратов. Нападения на торговые суда происходили все чаще, вплоть до того, что это уже начало влиять на тенденции развития молодой страны. Как стоял акул, что и учуяло запах крови, космические пираты концентрировались вокруг Дейдара Титана по мере того, как она шла на подъем. Поначалу они искали ножи за внешними границами отдаленных планет, но сейчас, когда ситуация с Дейдарой прояснилась, в особенности же насчет непрочности оборонных соглашений с рядом сильных держав, они все больше и больше смелели. Пираты банально не могли держать себя в руках, глядя на стремительно развивающуюся планету без государства-протектората. Если бы интересы других стран к разработке антигравитационной руды не были так велики, они бы вообще как обезумевшие пирани уже давно бы начали атаковать планету со всех сторон, насильно навязывая плату за охрану. Однако пусть напрямую они не совершали никаких действий, направленных против Дейдара Титан, их поведение на границах становилось все более дерзким. Если торговые суда шли не под флагом Аслана, Обедана или Монораса, пираты следовали за ними по пятам. Только появится удобный случай. Эти акулы без капли жалости проглотят кого угодно. Некоторые малые торговые суда, у которых не было большого конвоя в целях экономии на издержках, заплатили за это горькую цену. Потери были катастрофическими, и это уже оказало огромное влияние на привлечение инвестиций. Гибкость малых торговых организаций была бы неплохим способом урегулировать монополию крупных торговых организаций на планете. Причиной, по которой Янси Сиасу заторопился на Дайдаро, стали корабли Маленькой Счастливой Звезды и Компании ОМГ, которые тоже пострадали от нападений пиратов, несколько раз крестев с ними оружие. А жертвы они стали, поскольку перевозили антигравитационную руду. Маленькая Счастливая Звезда и Компания ОМГ наняли достаточно сильную охрану, немало на это потратившись. Поэтому, конечно же, пиратам тоже пришлось не сладко, только вот такого рода ситуацию подобным образом не разрешить. И для развития Дейдера Титан это может оказаться смертельным. К тому же вопрос пиратства – это не просто пираты. За ними могут стоять интересы крупных государств. Жители Дейдара во главе с Мусеном предпочли не зависеть от кого-либо, и уж тем более им не нужны были чужие войска на своей территории, пользующиеся особыми привилегиями. Но все происходящее указывало на слабость космических войск Дейдара и Титан, точнее не просто на слабость, а скорее на их полное отсутствие.